Глава шестая. Запертая лавка. То была длинная ночь. Пеппа повернулся в троторию, испытывая небывалый душевный подъем. План Рассаны, который до последней минуты казался ему рискованным и безрассудным, осуществился с исключительным успехом. Все вообще прошло бы без сучка, без задоринки, если бы на самом выходе из лавки по дуанцу не показалось, будто кто-то пристально смотрит ему прямо в затылок.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 Он успел узнать врага в лицо, заручиться пусть ненадежным, но сторонником и проникнуть в тайник герцогских интриг так глубоко, как и не снилось. Однако, заметьте, он сделал все это вовсе не для того, чтобы сейчас валяться на койке и думать о пустяках. Оружейник вскочил и метнулся к столу. Уже завтра многое забудется, похороненное под обманчиво тонкими пластами минут и часов. Сейчас. Именно сейчас нужно начертить в уме новую карту событий. Руки уже сноровисто расставляли на столе предметы. Сегодня их было куда больше. Враги и союзники, знакомые, незнакомые, могущественные и уязвимые. Люди. Все равно люди. А значит, со слабостями и желаниями, которые надо попытаться понять. Пеппа постоял у стола, а затем задумчиво коснулся кончиками пальцев чернильницы. «Доктор Беннинья.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 Одна нехитрая затея с бутылкой, чего стоит. Кинжал полковник Орса. Если верить Беннинью ключевая фигура в герцогской свите. Папа провел пальцами по рукояти и призадумался Любопытный тип спокоен и уверен в себе, как тысячу чертей. Именно поэтому он так обходителен. Кто владу с собой, тот редко унижает других. Проницательный мерзавец, одинаково хорошо фехтующий клинком и фразами.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 Что же произошло потом? Он уже пытался вспомнить, но все было слишком быстро. Фонарь паляет лицо. Так близко, так больно и зло, что он, забыв осторожность, с размаху толкает раскаленный снаряд от себя, не замечая обожженной руки. Черт, он не на шутку испугался тогда. И от этого еще гаже ощущение, будто он что-то упустил в этой сцене. Что-то крохотное, невероятно важное, раздавленное, оглушающей паникой тех секунд, Что же это было? Оружейник вздохнул и протянул руку, касаясь следующего предмета. Пороховница. Вот оно, самое главное, самое тяжкое его предположение. Три трети. Значит, кто бы и зачем не разделил наследие, его делили на троих. Но кто эти трое? Действительно ли пастор Альбино не был одним из них, и на крыльце разоренного замка Пеппа, сам того не зная, Простился с последним членом своей погибшей семьи. А кто же остальные? Уцелел ли кто-нибудь еще, или Пеппа последнее препятствие на пути герцогини фон к ее цели? Подросток снова вздохнул, сгреб расставленные предметы и сел на край стола. Задумчиво вынул из-под камизы голубиное перо. Паулина. Она не участвовала в плетущихся вокруг него интригов. И среди всех этих кинжалов и пороховниц ей было совсем не место. Это перо, оброненное вспорхнувшим из-под ног голубем, просто мягко село ему на плечо, когда он возвращался вчера в троторию. Она сама была слабым местом. Его собственным. Настоящим, не имеющим ничего общего со здравым смыслом. Да, у него были Гадилот, Рассана и Алонсо, так быстро и незаметно ставшие ему близкими,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 Отделенная от него монашеской рясой, словно крепостным валом, она чувствовала его каким-то особым чутьем, какого был напрочь лишён даже лучший друг. Она была с ним порой до грубости откровенна, на его собственный манер, называя вещи их неприглядными именами. Она почти ни о чем не спрашивала, но знала множество его душевных язв. Слишком недоступная, чтобы быть просто девушкой, она походила на теплый след девичьего тела,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 поморщившись от боли и емко высказав свое негодование он метнулся к окну и прижался лбом к ставням чертов болван вернув себе зрение ПП открыл бы перед собой весь мир а он видите ли недостаточно хорош да еще за темные делишки предков стыдно шотландец прекрасно знал что отец его в прошлом был пиратом мелкого пошиба но не испытывал от этого ни малейших неудобств Конечно, предкам юного макрорка было далеко до лавров Гамальяна, но святых в его роду не водилось ни в какие времена, и терзаться муками совести за похождения своих пращуров подросток находил не стоящим делом. В конце концов, ни одна наковальня еще не испортилась от того, что о нее разбили чью-то голову. От этого здравого вывода мысли Гадилота перетекли к доктору Бенинью, и воинственное настроение тут же ушло в песок. Несмотря на уверенность Пеппы, шотландец вовсе не был убежден в том, что врач снова подпустит его к себе. Ведь это не Пеппа грозил сломать из кулапу шею. Гадилот глухо и тоскливо застонал. Как можно было так глупо потерять самообладание? Он ведь уже не ребенок. Пора научиться держать себя в руках. Не исключено, что этой идиотской выходкой он безвозвратно лишил их возможного союзника. Интересно, куда это черти понесли Орса?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 Несомненно, Бениньо не знал, о чем говорит, когда речь шла о полковнике. Годилот зачем-то проверил задвижку Ставин, словно за ним и уже притаился всезнающий Орса, и вернулся в койку. Засыпая, он думал, какой Пеппа все же непроходимый дурак. Нежные чувства прелестной лавочницы легко разобрал бы не только слепой, но и глухой в придачу. Но ничего, это даже к лучшему. Со следующего жалования нужно заказать приличный штатский камзол.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 Лавочница поморщилась от собственных дурацких мыслей. В сущности, ей не было дела до очередного солдафона. Однако перед глазами вдруг сами собой всплыли недовольно поджатые губы Сесилии, когда ей не довелось похвалиться вышивкой на камизе. Рассанна всегда недоумевала, чего дочь Портнова завидует ей, хотя куда дороже наряжается и непрестанно твердит о своем сумасшедшем преданном.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 Хмур, разыркнув на Рассанну напоследок из-под кустистых бровей, он пробубнил еще что-то назидательное, смущенно сунул ей привезенный сверток с отрезом винно-красного льна и уселся у очага. Рассанна же, умастив по краям стола две свечи и неспешно колдуя над тканью, размышляла о том, что на материк отец поедет не меньше, чем на пару дней, а значит, она снова сможет предложить Пеппе и его самодовольному другу свою помощь. Но прошло два дня.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 И очень расстроилась, узнав, что Барбьери отправился к парому еще на рассвете. Она хотела попросить лавочника привезти для нее с материка какой-то особенной тесьмы. Одно трепье на уме, будто у ее папаши портного тесьмы не найдется. Клуша! Рассанна окончательно разозлилась, с грохотом захлопнула ящичек с дневной выручкой и раздраженно захрустела печеньем. В конце лета темнеет быстро.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 Он нерешительно потоптался у порога, осматриваясь, а Росана поспешила навстречу, мысленно закатывая глаза. «Доброго вечера, святой отец!» — старательно улыбнулась она. «Чем могу вам служить?» Монах небезучтивости кивнул, колыхнув полунадвинутым клобуком. «Доброго вечера, достопочтенная Монна. У меня возникло затруднение. Я обошел уже несколько лавок и нигде не нашел нужного товара. Последняя надежда на вас».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 Она медленно обернулась, протянула руку и нашарила в медной миске кресала. Потом осторожно пододвинула к себе подсвечник. И вдруг ощутила, что этот тяжелый металлический рожок невольно придал ей уверенности. У нее есть преимущество. она стоит напротив двери, сквозь доски которой еще пробиваются остатки света. Расанна же скрыта тьмой в глубине лавки. Немного удачи, и девушка успеет метнуться в кладовую.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 полослепленная болью лавочница взвизгнула, взмахнула подсвечником и ударила куда-то в путаницу суконных складок рясы. Монах зарычал и хлестнул расанну по лицу, перехватил руку, вывернул кисть, и подсвечник грохнула пол. Доминиканец, словно куклу, сгрёб расанну за ворот и отшвырнул в угол. Сам же нашарил подсвечник и вернулся к прилавку. Раздался треск, и лавка озарилась дрожащим желтым огоньком свечи.